Часть Берег Желтой Риорды было не узнать. На месте заросли лопуха, вымахивавшего на пять метров и накрывавшего все вокруг тенью огромных листьев, теперь стоял причал, собранный из модулей конструкционного пластика. На настиле причала сушились две надувные патрульные лодки с подвесными электрическими моторами. Пока они сушились, две другие с пулеметными турелями на борту патрулировали побережье вверх и вниз по течению. И это было не лишним, ведь от большой земли ежечасно прибывали грузовые вертолеты «Инхок», таскавшие на подвесках боевые машины Сантайгер модели «Марк 3». Для соблюдения хотя бы видимости секретности, 18-тонные машины были обернуты водостойкими тентами. Однако потоки воздуха слишком плотно обжимали маскировочный тент, сразу выдавая контуры боевых роботов. Сделав круг над вырубленной в джунглях площадкой, вертолеты опускали роботов на специально сооруженный подиум и, сбросив грузовые снасти, садились неподалеку, чтобы выгрузить то, что было спрятано во внутренних отсеках. Двигатели отключались, винты останавливались, и по раскрывшимся аппарелям вертолетные трюмы забирались шустрые автопогрузчики. Они подхватывали штабели патронных ящиков, тюки с обмундированием, контейнеры с сублимированными продуктами и жидким топливом, и неслись со всем этим богатством к складам, сооруженным неподалеку из легкосборных конструкций. К вертолету прибывала обслуга, чтобы залить горючее на обратный рейс. Тем временем на подиум выскакивала другая команда, мобилизированная по приказу ветераны. Только эти механики с одышкой, пивными животами и седыми висками умели обращаться с техникой, четверть века простоявшей на складе и теперь вдруг понадобившейся для решительного удара. В дверном проеме командирского домика появился чей-то силуэт. Майор Браун оторвался от своих записей и посмотрел на вошедшего. «Что с вами, Грейбург?» «Сэр, тут такое дело!» Бригадир механиков снял кепи и, пригладив седые волосы, снова надел. «Не комплект у нас пошел!» «Какой не комплект?» «Вторая подряд машина прибыла без блока зарядки!» «А нет блока зарядки, не будет заряжаться картридж!» «А не будет заряжаться картридж?» Машина будет работать, лишь пока работает движок. Ну и что? Топливо можно не экономить, его предостаточно. Прошу прощения, сэр, но Mark III – гибридная машина. Она запускает движок с генератором, лишь когда заряд в химическом картридже заканчивается. А если машина стоит в ожидании приказа или в режиме сбора информации, движок не запускается вовсе, и топливо экономится. Так было задумано. Но вы же говорили, что Марк идет в комплекте с навесными баками. Так точно, сэр. Но это на крайний случай. Грейбург откашлялся. Можно влить 240 литров вместо 50. Но тогда ему не потянуть полные комплекты к пушке и пулеметам. А ведь вам нужна плотность огня. Я правильно понял? Плотность огня нужна не мне, а нам всем, Грейбург. Тем более, сэр. С готовностью согласился бригадир. «Так значит, нам нужны блоки зарядки, правильно?» «Правильно, сэр». Диктуйте название», — сказал Браун и, взяв ручку, приготовился записывать. «Не нужно записывать. Я уже записал». Грейбург вытащил из нагрудного кармана свернутый в четверо лист и, подойдя к Брауну, положил на стол. «Вот тут три наименования, сэр. Вот этот...» Родной блок. Специально для Марка собирался, но вряд ли они его достанут, если только на складе вместе с ремонтными запасами не завалялись. Можно использовать и вот эти два. Второй, он от разведывательной бронемашины. Тоже подойдет, как родной. А третий? – спросил Браун, пытаясь по слогам выговорить абракадабру из букв и цифр с дробями и индексами. «Третий от автономного водяного насоса. Его в сельском хозяйстве используют». «В сельском хозяйстве?» – переспросил майор, пытаясь представить себе. «Сельское хозяйство, но у него получалась только колбасная фабрика, на которой он как-то побывал в составе школьной экскурсии». «Так точно». «Хорошо, сейчас же позвоню». «А как же вы машину с подиума отводить будете, если она не ходит?» «Сделаем, как в прошлый раз. Снимем с другого и заведем». «Ну хорошо, действуйте!» Едва механик вышел из командирского домика, как в дверном проеме показался новый посетитель. «Прошу прощения, сэр, служба вашего тыла». «А, капитан Карноч. что у вас за проблемы?» – спросил Браун, стараясь выглядеть приветливо. «А вот что, сэр, посмотрите». Высокий Карнач вошел в помещение и развернул перед Брауном какие-то тряпки. «Видите, сэр?» «Капитан, мне трудно догадаться, что я должен увидеть. Поэтому просто подскажите мне. А то тут с самого утра то гайки, то смазка, то медикаменты. Я уже не знаю, чего мне ожидать от нового посетителя». «Это форма для игры в крикет, сэр. Видите?» «Ну, допустим. Что вы от меня хотите?» «У нас два взвода рейнджеров без тяжелой защиты. Мы ее заказали, но амуницию доставили лишь на один взвод, а на другой – вот это». И капитан еще раз встряхнул какими-то стеганными штанами. Браун вздохнул. Вот уже три дня он только и занимался тем, что составлял списки, утверждал планы и общую стратегию, а еще разговаривал с членами комитета обеспечения. которые отвечали за снабжение базы. Но там ему всякий раз отвечал новый, неподготовленный человек. Приходилось заново вводить его в курс дела, затрачивая от половины до полутора часов, в зависимости от сообразительности этого офицера. «Хорошо, капитан. Вот, я записываю». «Заменить. Второй взвод для лейтенанта Руперта. Правильно?» «Да, сэр». «Ну все, идите, работайте». Капитан потоптался на месте, вспоминая, не забыл ли он о какой-нибудь другой надобности. Потом все же ушел. «Интересно, какого размера ботинки он носит?» – подумал Браун. Феликс, кстати, тоже носил обувь огромного размера. «Феликс, Феликс, Феликс, скотина ты этакая!» – размышлял Браун, вернувшись к составлению очередного списка. С тех пор, как он чудом уцелел в той бойне и был найден благодаря включенному радиомаяку, прошло всего несколько дней, в которые вошли и те сутки, когда он приходил в себя. К тому времени, когда он смог начать что-то рассказывать, из джунглей вернулись еще четверо уцелевших бойцов, и все вместе они, как мозаику, сумели сложить картину произошедшего. Впрочем, и она оказалась слишком туманной, чтобы понять, кто же противостоял им на позициях неагары. Потом Джекоб позвонил Феликсу, и тот поинтересовался, что у них нового. Тогда-то Браун и рассказал ему, как от 13 человек остались пятеро, и что теперь ему нужны тяжелые боевые машины. После длинного монолога, во время которого Феликс его не перебивал, Возникла долгая пауза. Брауну пришлось окликнуть Феликса. Тот был в шоке от услышанного. До этого и он, и его руководство еще надеялось, что проблема в партизанах, которые в отместку за их сбитые транспорты, ухитрились прорваться на территорию Ниагары и захватить дивизион. И руководство округа, разумеется, хотелось обойтись минимальными усилиями. Но после случившегося Отнекиваться они не стали. Феликс связал Брауна с каким-то ответственным лицом из отдела планирования, и майор вкратце пересказал ему свой отчет. После этого генералы в штабе округа провели бессонную ночь, и уже с утра с первыми лучами солнца на расчищенную химикатами поляну высадилась рота инженерных войск с необходимой техникой. Едва они расширили площадку и подготовили разгрузочные подиумы, стали прибывать тяжелые геликоптеры, подвозя материалы, горючее и новую технику. С того момента пошел уже пятый день, и Браун вместо своей первоначальной функции, специалиста по экстремальным ситуациям, управлял этой торопливой постройкой временной базы. Ему доставили сборные постройки, технический персонал, и рейнджеров. Феликс предлагал провести операцию всего десятью роботами Mark 3 но Браун потребовал двадцать машин. «Они ведь уже никому не нужны, Феликс, это просто барахло. Но если вам так нужно для отчетности, можете перетащить их обратно на склады после операции». «Мне не жаль роботов, Джекоб, но перевести десять Mark 3 со структурой обслуживания – это одно. А если расширить группировку вдвое, это уже совсем другая работа. Ты представляешь, какие силы мы задействуем, чтобы перебросить эту технику? Сначала закатить их в Глиффорсы, по 4 штуки на борт. Перебросить на 900 километров в Пантаскону, а оттуда еще 400 километров тащить на геликоптерах. Я уже не говорю о логистической проблеме, ведь в Пантасконе маленький аэродром. «Там придется срочно удлинять взлетно-посадочную полосу, расширять заправочные терминалы и перегонять грузовые борты со всего округа. Это целая фронтовая операция, Браун!» «И все же, сэр, я настаиваю на двадцати машинах», сказал тогда Браун, намеренно переходя на официальный тон. Он больше не чувствовал себя обязанным генералу. «Но... но на это придется затратить больше времени», — Я готов подождать, сэр. Но Марк 3 — это еще не все, что я хочу получить. — А что же еще? — спросил Феликс, и у него дрогнул голос. Браун понимал старого друга, но в отличие от Феликса, он в джунглях рисковал уже не бытовыми удобствами, а собственной жизнью. От воспоминаний о странной трансляции собственного изображения со стороны у него до сих пор холодели ноги. «Я хочу две разведывательные машины типа «Пума» и две автоматические гаубицы «Ромашка». «Ну, я еще могу понять, зачем тебе бронемашины, Джекоб». «Ну, а гаубицы? Неужели ты думаешь, что мы не пытались накрыть их артиллерией?» «Этот способ был самым первым». «И что?» «А то, Джекоб». «Они переловили все снаряды дроздами». «Это мне и нужно, Феликс». «Что это?» «Мне нужно, чтобы ресурсы неагары тратились как можно активнее. Чем больше у них будет проблем, тем больше нагрузка на серверы и выше вероятность прорыва роботами обороны противника». «Джекоб, дорогой, там и полдюжины марков хватит, чтобы навести порядок. Ну так приезжай и сам руководи атакой». В другое время после подобного заявления Брауну напомнили бы, что он зарывается. что много себе позволяет и так далее. Но в данной ситуации все выглядело иначе, и Феликс согласился на все требования Брауна, лишь бы его не втягивали в непосредственное руководство операцией. Этот разговор состоялся два дня назад, а сегодня утром Феликс позвонил и сообщил, что нашел для Джекоба специалиста по управлению подразделениями шагающих машин. «Представляешь, Джекоб?» Настоящий специалист по вводу этих машин в бой, точно по военной науке. И кто же этот парень? Поинтересовался Браун, протирая глаза, покрасневшие из-за беспокойного и слишком короткого сна. Дневные заботы не оставляли его и ночью, поэтому спать приходилось урывками. Это не парень, Джекоб, это генерал в отставке Кнутсен. И когда ты привезешь его сюда? Спросил Браун, почесываясь. Кажется, в его постель забрались травяные блохи. В джунглях их было полно. «Мы пришлем для него еще один домик. Он потребовал соответствующих условий, понимаешь?» «Как не понять? Понимаю», — ответил Браун. Но помимо тройного жалования и приемлемых бытовых условий, он потребовал женщину. «Как у вас там с дамами?» «Отлично у нас с дамами». Есть одна девушка, сержант Ронсон из подразделения Нортекс. Последнего парня, который сделал ей недвусмысленное предложение, нашли повешенным за яйца на дереве. Так что пусть твой генерал приезжает, ему понравится. Э -э, полагаю, это шутка. Шутка, Феликс. Но пусть приезжает со своей дамой. Местные все заняты. Ладно, возможно, он согласится на проститутку здесь, в Бунсдорфе. Это для нас было бы лучшим выходом, так как рейнджеры и Нортекс друг друга, как бы это сказать, недолюбливают. Да, конкуренция у них. И посторонняя девица на базе нам не нужна. Понимаю, Джекоб. Ладно, мастера коллективных атак я тебе пришлю в любом случае. Так что жди. Жду. Ну, до связи. «До связи, господин генерал».